ГРЭМ Холл. «Этот теневой пес, он мог нас догнать?» — спросила Джейд, попятившись, когда мистер Дарви открыл ворота. Вдалеке слышались раскаты грома. «А что?» — встревожился мастер Гридлок и сунул руку под пиджак, как будто держал там оружие. «Ничего, просто показалось», — ответила Джейд, косясь на изгородь. Ветер встряхивал с веток дождевые капли, пахло мокрой землей и розовыми лепестками. «Наверное, мне теперь везде будут мерещиться привидения». В полголоса прибавила девочка и поспешила пройти сквозь ворота. Мужчины, нахмурившись, переглянулись. «Боюсь, мастер Гридлок, еще не все позади», — тихо произнес мистер Дарви, и указал зонтиком на плотно сбитые черные облака, в глубине которых сверкала молния. Затем он последовал за Джейд, а она, сделав вид, будто не слышала его слов, ускорила шаг. Справа вдоль гравийной дорожки тянулись розовые кусты, слева — аккуратная живая изгородь. Вскоре их взглядом открылось величественное здание. В одном из окон первого этажа горел дрожащий огонек. Когда они подошли к парадному крыльцу, дверь распахнулась сама собой, как по мановению невидимой руки. «Добрый вечер, мисс. Вы ведь мисс Джейд Райдер? Леди Грэм уже ожидает вас», — сказала служанка, видимо, новенькая, и вопросительно посмотрела на мужчин. «А вы гридлок, управляющий этим поместьем». — отрекомендовался маленький человечек и, вручив девушке свою визитную карточку, прошел в холл. — А вас как представить, сэр? — Дарви. Эдмонд Дарви. Меня леди Грэм тоже ждет. — Странно, она мне ничего не говорила. Нерешительно пробормотала служанка. — Потому что сама еще не знает об этом, — коротко ответил библиотекарь, а мастер Гридлок прибавил — «Не беспокойтесь, все в порядке». Впустив мистера Дарви, девушка указала на массивную двустворчатую дверь гостиной. «А вы позволите?» Услужливо произнесла она и хотела взять у Джейд чемоданчик, но та встревоженно вцепилась в него. Служанка пожала плечами и куда-то ушла. «Наверное, к леди Грэм доложить о прибывших». «Пол Холла?» был выложен плитками и покрыт дорогим ковром, заглушавшим шаги. С огромных картин вдоль стен глядели бледные лица покойных Грэмов. Несколько лет назад эта галерея пополнилась портретом сэра Артура. Каждый раз, когда Джейт на него смотрела, ей хотелось улыбнуться. В глазах приемного отца ей виделся лукавый блеск. «Я читал, что родословная Грэмов — «Четко прослеживается XVI шестнадцатого века», — сказал мастер Гридлок, отряхивая мокрое пальто. «Да, я знаю», — ответила Джейд. «Леди Грэм любила напоминать ей об этом». «Мастер Гридлок, мне никто не говорил, что вы здесь управляющий?» Она аккуратно заправила форменную блузку в юбку. Опекунша никогда не упускала возможности придраться к ее внешнему виду. Маленький человечек заговорщицки улыбнулся. «Я же говорил тебе, жди сюрпризов», — сказал он и, громко постучав в деревянную дверь, пропихнул девочку вперед. Она медленно вошла в просторную комнату. С тех пор, как ее приемного отца не стало, Джейд тяжело было здесь находиться. В этой комнате сэр Артур читал ей книги. У двери, ведущей на террасу, стояла ее лошадка-качалка. Сидя за письменным столом возле сэра Артура, она подолгу наблюдала, как он разбирает часы. Драгоценные вещицы хранились в застекленном шкафу. Он бережно доставал их оттуда и гордо показывал своей маленькой воспитаннице. Джейд огляделась, ощущая в горле горячий ком. Уже в прошлые каникулы здесь все было не так, как при сэре Артуре. Коллекцию часов вдова кому-то отдала, старая уютная мебель тоже исчезла. Вместе с деревянной головой коня, некогда украшавшей нос корабля и подаренной сэру Артуру мастером Гридлоком. «Ты опоздала на семь минут!» — произнес строгий голос. Джейд испуганно обернулась. Леди Грэм сидела в кресле у потрескивающего камина, почти полностью скрытые его тенью, потому-то девочка и не заметила ее. Вдова сэра Артура была сухощавой женщиной с длинными узловатыми пальцами и хищным носом. Благодаря своей привычке сидеть прямо, как палка, она всегда напоминала Джейд змею, изготовившуюся на пасть прошипела леди Грэм, указав на второе кресло у камина и втянула в себя воздух. Звук получился нарочито громким, что объяснялось, во-первых, ее гневом, во-вторых, кривизной носа. Обратившись к маленькому человечку, она сказала: "Мистер Гридлок, надеюсь, ваше появление этим летом добрый знак". Мистер Дарви преспокойно оглядывал гостиную. То, что он не представлен хозяйке, по-видимому, нисколько его не смущало. «Может быть, вы соблаговолите сообщить мне, кто вы такой?» Леди Грэм, не подумав вскрыть раздражение, указала мужчинам на стулья у письменного стола. «Мистер Дарви любезно согласился выполнить одно очень важное поручение», — сказал мастер Гридлок. Взяв с подноса две чашки, он налил чаю библиотекарю и себе, после чего опустился на один из стульев. Его движения были такими уверенными, будто он проделывал все это уже много раз. Джейд от чая отказалась. Под взглядом леди Грэм она не смогла бы проглотить ни капли. Мистер Дарви снял шляпу, прислонил зонт к письменному столу и слегка поклонился по своему обыкновению, довольно небрежно. Затем, поблагодарив, взял чашку и тоже сел. «Итак», — произнесла леди Грэм, не спуская глаз с мистера Дарви. «Девять лет прошли». Джейд взволнованно посмотрела на мастера Гридлока. «Срок истекает завтра», — уточнил тот и встал, чтобы взять из вычурно украшенной конфетницы, стоящей на другом конце стола, горсть, мятных карамелек с жидкой начинкой. «Попробуйте, Дарви, очень вкусные штучки», — проговорил он жуя. «В Лондоне таких я не нашел». Джейд была поражена тем, как непринужденно он держится в присутствии леди Грэм. «Вы непременно должны мне сказать, где вы их берете», — продолжил мастер Гридлок, сунув в рот следующую конфету. «Ваш супруг так и не признался мне» предпочел унести эту тайну с собой в могилу. Впрочем, простите, я отвлекся. Понимаю, вам не терпится поговорить о будущем, Джейд». Леди Грэм открыла рот, но лишь затем, чтобы молча его закрыть. «Заодно мы обсудим дальнейшую судьбу Грэм Холла», сказал мастер Гридлок, доставая из кармана пиджака какие-то бумаги. Леди Грэм посмотрела на него, с ощуренными глазами. «Прошу вас быть кратким». «Как вам будет угодно», — ответил он и развернул документы. «Вот завещание сэра Артура Грэма, с которым вы, я полагаю, уже ознакомлены. Желаете, чтобы я прочел его еще раз?» «Нет уж, избавьте меня от этого унижения», — сказала леди Грэм и, как бы обороняясь, подняла бледные костлявые руки. Тогда перейдем сразу к сути дела. Итак, Грэм Холл. Согласно завещанию сэра Артура, поместье наследует его внучка Джейд Райдер. «Их родство не доказано!» — гневно вскричала леди Грэм. Джейд медленно кивнула. Ей нечасто приходилось соглашаться со своей опекуншей, но это был как раз такой случай. Она знала то, что сэр Артур... Ее дедушка просто слухи. Доказывать родство совершенно необязательно, невозмутимо возразил мастер Гридлок и развернул очередную конфету. грэм Холл в любом случае принадлежит Джейд. А до тех пор, пока она не достигнет совершеннолетия, им управляю я. До сегодня владелица поместья не брала с вас арендной платы в благодарность за то, что вы нежно заботились о ней во время каникул. Джейд недоуменно перевела взгляд с мастера Гридлока на свою опекуншу и обратно. «Грэм Холл принадлежит мне?» «Потому что сэр Артур был обманут!» — закричала леди Грэм. «Так вы знали?» Джет возмущенно вскочила со своего места. «Естественно, знала! Ни дня не проходила, чтобы я не проклинала этого завещания!» «Тогда почему вы не уехали отсюда?» раздраженно спросил мистер Дарви. «Понятия не имею, каким образом это касается вас!» ядовито произнесла леди Грэм, поправляя на себе блузку. «Но если желаете...» Я расскажу вам, как обошелся со мной мой муж, высокородный сэр Артур. Он объявил этого ребенка, — сказала она в сторону Джейд будто плюнув, своей единственной наследницей, а мне отписал лишь жалкую сумму в качестве компенсации. Все это, конечно же, происки мистера Гридлока. Она метнула на управляющего убийственный взгляд. Они с моим покойным супругом... Сообща составили это завещание, одним росчерком пера, лишив меня и крыши над головой и средств к существованию. Вздохнув, леди Грэм прижала к арту белый кружевной платок. После оглашения последней воли сэра Артура, мистер Гридлок любезно заключил со мной девятилетний договор аренды, согласно которому я освобождалась от платы, но была обязана единолично заботиться о Джейд по мере необходимости. Теперь, когда срок соглашения истек, а мои обязательства исполнены, я должна получить хотя бы часть наследства, принадлежащего мне по совести, а именно пожизненное право пребывания в грэм и половину всех наличных денег покойного супруга. Или вы думаете, что я девять лет заботилась о чужом ребенке исключительно по доброте душевной? Эти девять лет истекают. Мастер Гридлок поднял рукав и посмотрел на запястье. Менее чем через шесть часов, милостивая госпожа. Самое важное сейчас — это чтобы Джейд немедленно отправилась в путь. Сегодня же накануне своего... 15-го дня рождения. И тут в игру вступает наш бесценный мистер Дарви. Минуточку. Джейд смерила обоих мужчин сердитым взглядом. «А меня вообще никто ни о чем не спросит? Почему мне не говорили, что я наследница Грэм Холла? Вы же знали, мистер Дарви, как меня беспокоило мое будущее. И чего ради я должна куда-то ехать...» «После того, как все наконец-то выяснилось, я хочу остаться здесь!» Леди Грэм громко фыркнула. «Только этого не хватало!» Мистер Дарви кивнул. «Я понимаю тебя, Джейд, но, к сожалению, мы были вынуждены молчать. Не забывай о том, что произошло сегодня», — тихо произнес он предостерегающим тоном. «Все эти бумажные дела отвлекли нас от главного», — радостно сказал мастер Гридлок, повернувшись к Джейд. «Как только ты родилась, сэр Артур заявил о своем намерении заботиться о тебе до тех пор, пока тебе не исполнится пятнадцать. По достижении этого возраста ты отправляешься в Лондонскую Академию Часовщиков. Все уже решено полтора десятка лет назад». «Постойте!» — воскликнула Джейд. «Я должна ехать в Лондон, чтобы поступить в новую школу, но я не хочу. Я лучше останусь в Сент-Криклс. К тому же я никого не знаю в Лондоне. Где я буду жить?» «С завтрашнего дня ты поселишься в «Черном лебеде». Это пансион для учеников Академии, у которых нет родственников в столице. Там ты, наконец...» познакомишься с Адеттой». Несколько секунд Джейд молча смотрела на мастера Гридлока, после чего спросила. «Кто такая Адета? «Ах да, ты же не знаешь. Это твоя тетя, сестра твоей покойной матери». «У меня есть тетя?» «Уму непостижимо», — возмутилась вдова сэра Артура. «Я девять лет, «Выставляла себя на посмешище, заботясь о чужом ребенке, у которого, оказывается, есть родственница в Лондоне!» Мастер Гридлок улыбнулся. «Прошу прощения, леди Грэм, но вам следует вспомнить условия договора, подписанного вами собственноручно». «Собственноручно, но не по доброй воле. Вы меня вынудили. А теперь забирайте Джейд. Довольно да этих игр». «Я больше не позволю себя дурачить, мистер Гридлок!» С этими словами леди Грэм встала и указала костлявым пальцем на дверь. Маленький человечек преспокойно сложил бумаги. «Джейд покинет Грэм Холл, но вы должны поспособствовать тому, чтобы она уехала отсюда целой и невредимой». Девочка вздрогнула. «Сначала старуха с черной собакой». Теперь мрачные намеки мастера Гридлока час от часу не легче. — Это в ваших же интересах, — продолжил управляющий, указав на документы. — Весь сегодняшний день до полуночи за безопасность наследницы сэра Артура отвечаете вы. Если она не доживет до завтра... Джей тахнула, ее сердце громко застучало, бросив... На девочку, успокаивающий взгляд мастер Гридлок, снова обратился к леди Грэм. «Если ваша подопечная благополучно достигнет цели своего путешествия, у меня будут для вас новости относительно причитающегося вам наследства. Или вы предпочитаете нарушить условия договора за шесть часов до истечения срока его действия?» Спрятав бумаги во внутренний карман пиджака, Управляющий застегнул кожаные пуговицы и с улыбкой обвел взглядом всех присутствующих. «Мастер Гридлок», — вырвалась у Джейд, — «неужели я действительно прямо сейчас должна ехать в Лондон?» «Да, это совершенно необходимо», — ответил он и протянул ей какой-то конверт. «Вот твой билет». «Мистер Дарви проводит тебя и проследит за тем, чтобы с тобой ничего не случилось. До сих пор он прекрасно справлялся с этой задачей, ни у кого не вызывая подозрений. Ни я, ни твоя тетя не можем выступить в роли сопровождающих, не подвергнувшись опасности и, главное, не подвергнув ей тебя». Мастер Гридлок пристально посмотрел на Джейд. «Корабль отплывает сегодня же из Эдинбургского порта Лид. Я даже немного завидую вам. Поездка на Вечно Спящем — это просто чудо. Только не опаздывайте». Он повернулся к леди Грэм. «Пожалуйста, предоставьте мистеру Дарви и Джейд автомобиль. Машина должна покинуть Грэм-холл как можно незаметнее. Желательно подать ее крыльцу для слуг». Джейд посмотрела на конверт, который ей вручили. На нем стояло ее имя, а на месте марки был неяркий герб, три переплетенные часовые стрелки. Она укоризненно взглянула на управляющего. «Мастер Гридлок, я ничего не понимаю, почему все эти годы никто не говорил мне, что у меня есть тетя?» Она хотела сказать еще многое, но буквы на конверте вдруг расплылись. У нее закружилась голова, как тогда у кладбищенской ограды, только еще сильнее. Ей даже пришлось ухватиться за край стола. На протяжении нескольких секунд голоса управляющего и библиотекаря доносились до нее словно сквозь туман. «Пожалуйста, Дарви, — сказал мастер Гридлок, — объясните девочке все условия, пока вы будете в пути, и покажите ей вот это...» чтобы она была готова. Головокружение прошло. Чувствуя, как быстро бьется сердце, Джет огляделась. Управляющий стоял у двери, ведущей на террасу. Кивнув мистеру Дарви, он шагнул за порог и... вдруг исчез, как сквозь землю провалился. — Скажите, что вы тоже это видели? — произнесла леди Грэм, подскочив к окну и дотронувшись до шторы, — тревожно колыхавшийся на холодном ветру. «Разве может человек просто так раствориться в воздухе?» «Нет, зато возможны многие другие вещи, которых вам, вероятно, не понять», ответил мистер Дарви и усмехнулся. Леди Грэм, пробормотав что-то насчет мигрени, покинула гостиную. Джейд подошла к застекленной двери. Над заболоченными лугами сегодня висела такая плотная дождевая пелена, что невозможно было разглядеть даже колокольню Грэм Холлоу. Только одинокий лис бежал по пастбищу, как будто от кого-то или от чего-то спасался.